Часть первая. Колесо судьбы. От того вечера у Сейры осталось два воспоминания: везение Джонни у колеса судьбы и маска. Но шло время, годы, и в памяти, когда она могла заставить себя думать о том ужасном вечере, всплывала лишь маска. Он жил в многоквартирном доме в Кливсмилсе. Весь четверг, 8, оставив машину за углом, Сэра позвонила в парадную дверь. Сегодня они поедут на ее машине. Джонни отвез свою в гараж Тибетса в Хэмпедене. Подшипник в колесе заел или что-то там в этом роде. Работа на сто долларов, сказал Джонни по телефону и засмеялся таким знакомым смехом. Сэра была бы уже в слезах, если бы это касалось ее машины, ее кошелька. Она прошла через вестибюль к лестнице, миновала доску объявлений. Обычно доска была утыкана записками с предложениями купить мотоциклы, стереосистемы, воспользоваться услугами машинистки, а также присоединиться к уезжающим в Канзас, Калифорнию или Флориду, чтобы попеременно вести машину и платить за часть бензина. Но сегодня почти всю доску объявлений занимал большой плакат, изображавший сжатый кулак на тревожно-красном фоне который напоминал пламя. На плакате крупными буквами было написано: «Забастовка». Стоял конец октября 1970 года. Джонни жил на втором этаже, в квартире с окнами на улицу. "Мой пентхаус", говорил он. Пентхаус особняк, выстроенный на крыше небоскреба. Примечание переводчика. Там он мог стоять в смокинге, как Рамон Навара с пузатым бокалом в руке, полным сока или воды, и лицезреть большое бьющееся сердце Клиф Смилс, его толпу, которая варила из кинотеатра, снующие такси, неоновые вывески. Рамон Навара, популярный актер кино 20-х годов. Примечание переводчика. По существу, Клиф Смилс состоял из главной улицы со светофором на перекрестке. После 6 часов вечера он превращался в мигалку. Двух десятков магазинов и небольшой фабрики по производству мокасин. Как и большинство городков, окружавших Рона, где находился университет штата Мен, Клиф Смилс жил в основном за счет студентов, обеспечивая их всем необходимым: пивом, вином, бензином, рок-н-роллом, полуфабрикатами, наркотиками, бакалейными товарами, жильем, фильмами. Ено назывался Тень. Когда шли занятия, в нем показывали некоммерческие фильмы и ностальгические боевики сороковых годов. В летнее время беспрерывно крутили вестерны с Клинтом Иствудом в главной роли. Джонни и Сейра год назад окончили учебу, и оба преподавали в средней школе в Клифсмилс, которая в числе не многих ещё не вошла в окружную общеобразовательную систему. Университетская профессура и администрация, а также студенты снимали в Кливсе жилье, так что деньги в городской казне не переводились. Средняя школа была оборудована по последнему слову техники. Обыватели могли зудеть по поводу университетской публики с ее заумными разговорами и антивоенными маршами, не говоря уже о ее вмешательстве в городские дела. Но они не имели ничего против долларов, которые капали в их карманы в виде налогов на элегантные профессорские особняки и многоквартирные дома. Они располагались в районе, который студенты окрестили никчемной землей или дурацкой аллеей. Сэра постучала, и Джонни каким-то странным приглушенным голосом крикнул: "Открыто, Сэра". Слегка нахмурившись, она толкнула дверь. В квартире Джонни было совершенно темно. Если не считать мелькающего желтого света от мигалки с улицы. Вместо мебели горбились темные тени. Джонни, решив, что перегорели пробки, она неуверенно шагнула вперед. И тут на нее из темноты надвинулось лицо. Ужасное лицо, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Оно светилось неземным могильным зеленым светом. Один глаз был широко раскрыт и смотрел на нее как-то затравленно. Другой злобно уставился сквозь щелочку век. Левая половина лица, та, что с открытым глазом, была нормальная. Зато правая, казалось, принадлежала чудовищу: нечеловечески перекошенная, толстые губы растянуты, кривые зубы оскалены и блестят в темноте. Сера приглушённо вскрикнула и отшатнулась. Вдруг зажегся свет, и вместо какого-то темного подвала она вновь оказалась в комнате Джонни. На стене фотомонтаж: Никсон торгует подержанными автомобилями", на полу плетеный ковер, сделанный матерью Джонни. повсюду винные бутылки вместо подсвечников. Лицо перестало светиться, и она поняла, что это была всего лишь маска которую продают в дешевых магазинах ко дню всех святых. Голубой глаз Джонни моргал в пустой глазнице. Джонни сорвал маску, и вот он перед ней, в отцветших джинсах, в коричневом свитере, с неотразимой улыбкой на лице. С праздником, Сейра, сказал он. Сердце ее продолжало стучать. Он действительно напугал ее. — Очень забавно, сказала она. И повернулась, собираясь уйти. Ей совсем не нравилось, когда ее так пугали. Он перехватил Сэру уже в дверях. "Эй! Я свалял дурака!" Еще бы. Она смотрела на него холодно, по крайней мере, пыталась так смотреть. Гнев уже проходил. Над Джонни просто нельзя было долго сердиться. Любила она его или нет, на этот вопрос у нее еще не было ответа. Но долго дуться на него или таить обиду она была не в состоянии. Разве можно злиться на Джони, подумала Сейра, и эта мысль показалась такой нелепой, что она невольно улыбнулась. «Ну вот, так то лучше. А я уж думал, что ты, парень, хочешь меня бросить. Я не парень. Он окинул ее взглядом. Это я заметил. На ней была толстая меховая шуба. Искусственный енот или что-то столь же недорогое. И бесхитростность, какой он выдал свое желание, снова вызвала у нее улыбку. В этой шкуре и не различишь. — Ят разлечу, сказал Джонни. Он обнял ее и поцеловал. Она не хотела отвечать на его поцелуй, но, конечно же, ответила. Прости, что напугал тебя, сказал он и потерся носом о ее нос. Потом разомкнул объятие. Он поднял Маску вверх. А я думала, она тебе понравится. Хочу ее надеть в пятницу на уроки. Но, Джонни, это же нарушит порядок. Как-нибудь обойдется, — сказал он с усмешкой. И черт возьми, у него наверняка бы обошлось. Сейра приходила в школу каждый день в больших очках, как у сельской учительницы. Волосы стянуты в пучок такой тугой, что казалось, она вот-вот закричит от боли. Сэра носила юбки чуть выше колен, хотя у большинства девчонок, они едва прикрывали трусики. А ноги у меня все равно лучше, со злорадством думала Сэра. Она рассаживала учеников в алфавитном порядке, что по закону средних чисел должно было бы вроде удерживать шалунов на расстоянии друг от друга и решительно отсылала провинившихся к заместителю директора, руководствуясь при этом соображением, что он, в отличие от нее, получает дополнительно 500 долларов в год за выполняемую им роль экзекутора. И все равно. Школа была для нее постоянной борьбой с дьяволом, преследующим всякого начинающего учителя с беспорядком особенно раздражало Сейру присутствие негласного суда присяжных, своего рода общественного мнения учеников, который оценивал каждого нового учителя, и вынесенный вердикт был не в ее пользу. Джонни, по крайней мере, внешне, вовсе не соответствовал представлению о том, каким должен быть хороший учитель. Он слонялся из класса в класс, витая в каких-то сладких грезах и частенько опаздывал на урок, заболтавшись с кем-нибудь на переменке. Он разрешал детям сидеть там, где им захочется, и они каждый день меняли место, причем классные дручины неизбежно оказывались в задних рядах. При таком условии Сейра не смогла бы запомнить их имен до марта. А Джонни уже знал всех учеников как свои пять пальцев. Он был высокого роста и немного сутулился, за что дети прозвали его Франкенштейн. Главный персонаж романа английской писательницы Мэри Шелли Франкенштейн или Современный Прометей. Примечание переводчика. Правда, Джонни был скорее этим доволен, чем раздосадован. На его уроках царила тишина и покой, прогоничиков было мало. У Сейра ученики постоянно сбегали. И тот же суд присяжных относился к нему благосклонно. Он был из тех учителей, которым через десяток лет посвящают школьные ежегодники. У Сейры так не получалось, и она часто выходила из себя, не понимая почему. Хочешь пиво на дорогу или стакан вина? Нет. Надеюсь, ты при деньгах, сказала она, беря его под руку и решив больше не сердиться. Я ведь меньше трех сосисок не съедаю, особенно на последней ярмарке в году. Они собирались в Вести, отстоявшие на двадцать миль к северу от Кливссмилс. Единственной претензией этого городка на сомнительную славу было проведение самой последней сельскохозяйственной ярмарки в Новой Англии. Ярмарка закрывалась в пятницу вечером, в канун дня всех святых. Если учесть, что зарплата у нас в пятницу, деньгами неплохо, у меня восемь долларов. Мать честная!» Сейра закатила глаза. Я всегда знала, что если буду ангелом, небо пошлет мне в один прекрасный день по пулю Толстосума. Мы, сутенеры, делаем большие деньги, крошка. Сейчас возьму пальто и едем. Сейра смотрела на него с отчаянной нежностью, и внутренний голос, который звучал все чаще и чаще, когда она стояла под душем читала, готовилась к урокам или стряпала одинокий ужин, заговорила вновь словно в одной из полуминутных рекламок по телевизору. Он очень и очень приятный человек, с ним легко, он занятный, никогда не заставит тебя плакать. Но разве это любовь? То есть достаточно ли всего этого для любви? Даже когда ты училась кататься на двухколёсном велосипеде, ты падала не раз и сбивала себе коленки. Даром ничего не дается, а тут тем более. "Я в туалет", сказал он. "Давай", она слегка улыбнулась. Джонни был из тех, кто почему-то неизменно ставит всех в известность о своих естественных надобностях. Она подошла к окну и выглянула на главную улицу, на площадку для стоянки автомашин, Рядом с пиццерией у Майка высыпали ребятишки. Неожиданно ей захотелось побегать с ними, превратиться в маленькую девочку, оставить все свои заботы позади или перебросить в будущее. Она отвернулась от окна и подошла к софе, на которую Джонни положил маску. "С праздником", фыркнула она. "Что?" откликнулся Джонни. "Если ты сейчас не выйдешь, я еду без тебя. Выхожу." Отлично. Она провела пальцем по маске с лицом Джекиля и Хайда. Левая сторона от доброго доктора Джекеля, правая звероподобная, от Хайда. Что с нами будет ко дню благодарения, подумала она, «А к Рождеству? Эта мысль вызвала странный нервный озноб, пробежавший по всему телу. Он ей нравился. Он был совершенно нормальный, приятный мужчина. Она вновь взглянула на маску. Мерзкий хайт подобно раковой опухоли вырастал из лица джекеля. Маска была покрыта люминесцентной краской, поэтому она и светилась в темноте. А что такое нормальный? Никто. Ничто. Пожалуй, нет. Будь он нормальный, разве ему пришло бы в голову надеть нечто подобное в классе и думать при этом, что дисциплина не пострадает? И как могли дети называть его Франкенштейном и все таки любить и уважать? И это нормально? Сквозь занавес из бус, отделявший туалет и спальню от гостиной, проскользнул Джонни. Если он захочет сегодня лечь со мной в постель, я, пожалуй, не буду против. От этой мысли стало тепло, как бывает, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия. Ты что, улыбаешься? Да так, сказала она, бросая маску на софу. Ну а все таки что-нибудь приятное? Джонни, сказала она, положив руку ему на грудь и вставая на цыпочки, чтобы поцеловать его. Не обо всем надо говорить вслух. Пошли. Они задержались в вестибюле, пока он застегивал свою джинсовую куртку. И взгляд ее опять невольно остановился на плакате забастовка" со сжатым кулаком на пылающем фоне. "В этом году будет новая студенческая забастовка", проследив за ее взглядом, сказал он. "Против войны на сей раз не только Вьетнам, призыв резервистов и волнения в Кенском университете взбудоражили студентов. Думаю, что никогда еще в аудиториях не сидело так мало хрюкал". Это ты о ком? — да об отличниках, которым наплевать на наше общество, лишь бы оно обеспечивало им потом оклад в десять тысяч долларов. Хрюкали, наплевать на все, кроме своей шкуры. Но теперь другие времена. Большинство из них проснулись. Грядут большие перемены. И это для тебя важно, даже когда учеба уже позади? Он подобрался. Мадам Я же из Мэнского университета. Смит, выпуск 70-го. Мы высоко держим марку старого доброго мена. Она улыбнулась. Ладно, поехали. Я хочу прокатиться на карусели, пока ее еще не закрыли. Прекрасно, сказал он, беря её за руку. За углом моего дома случайно оказалась твоя машина. И есть восемь долларов. Нас ждет блестящий вечер.